Письмо. Раздел Вибрации жизни. Прана приносит умиротворение и спокойствие. Сейчас я могу воспринимать прану с продолжительностью волны в 3-4 секунды, не более получаса. Она приходит во время творческого созерцания и осознанного страдания. Хорошо, если в теле вы испытываете боль. Невозможно уловить прану во время суеты. А если ты ее все же почувствовал, трудно удерживать внутреннее тепло, для этого требуется напряжение всех душевных центров, двигательного, мыслительного и чувствительного. Мне нравится называть эту живую энергию праной, потому что я ее чувствую как женское начало. Прана отдает, ничего не требуя взамен. Но жизнь настолько по-новому начинает восприниматься после ее прихода, что проявляется в понимании смысла событий и цели существовань. Нельзя сказать, что вкус праны нам совершенно незнаком. В каждом из своих проявлений этот вкус напоминает где-то уже испробованный. Так спокойствие, которое возникает под действием праны, похоже на ощущение после хорошего глубокого сна. Видимо, во время волны праны душа Знакомое ощущение чувствует намного сильнее и глубже. Сегодня говорить о пране легко и трудно. Легко, потому что общий уровень знаний стал выше. Многие люди читали и знают это слово и приблизительно представляют, о чём идёт речь. Знакомы с различными техниками медитации, которые тоже направлены на поиск праны. труднее говорить о пране, потому что общество, в котором мы живём, становится всё более материальным, и направление душевной работы у большинства нацелено на очень грубый материи. Души стали из-за этого материально зависимыми. Даже прану люди ищут для того, чтобы попросить о неё что-то ценного для тела, а не для души. Прана настолько возвышенна, как и нематериальна. Это вовсе не означает, что для нее чужды проблемы человеческого тела. Напротив, и она сама, и высшие силы в сущности принимают самое живое участие в судьбе человека, устраивая события таким образом, чтобы душа созревала максимально гармонично и эффективно. К сожалению, души у подавляющего большинства современных людей закрыты, поэтому приходится высшим силам и сущностям влиять на них грубыми средствами, неосозненных страданиями, болезнями, стихийными бедствиями, войнами.